Четырнадцатая глава «Ты должен что-то знать», — наставив палец на поедающего мюсли Криса, прищурилась Рэмми. «Откуда у Тейта деньги на покупку бара?» «Да-да, мне тоже интересно», — Мел скрестила руки на груди и деловито уставилась на парня. «Эм, что за допрос?» Крис хохотнул, отчего подавился и закашлялся. Закатив глаза, Мел похлопала того по спине. Откашлявшись Крис вытер губы рукавом футболки и сказал: « Ну я не уверен в достоверности информации, но Логан как-то что-то говорил насчет того, что дед Тейта владел лесопилкой и после его смерти большая часть денег досталась Тейту. У него из-за этого еще кажется, был конфликт с отцом. Так значит он сказал правду, изумилась реми. Он и правда богат Крис пожал плечами. судя по всему, «Его образ никак не вяжется с образом мажорного мальчика», – покачала головой Мел. «То есть он весь такой нараспашку и определенно пользуется успехом у девушек, но его потрепанные кеды никак не наталкивают на мысль о несметных богатствах. Это лишь показывает, что не все помешаны на модных тряпках Мелли», – возразил Крис, за что получил от подруги гневный взгляд. «Мне пора собираться на пары», – Реми соскользнула со стула, – Решив поскорей ретироваться из комнаты, где назревало очередное выяснение отношений. Рэми знала об этом наверняка. Она спала прямо за тонкой стеной. Девушка быстро прошмыгнула в ванну, торопясь убраться из квартиры до стадии примирения. Стипендия покрывала обучение в колледже и пропитание. Но это все, на что ее хватало. Именно поэтому Рэми нашла себе работу на полставки с закусочной официанткой. Она работала три дня в неделю по пять часов. И хотя заработанных денег было немного, но это удерживало ее на плаву. Клей с Мартой постоянно предлагали ей денежную помощь, но Реми упрямо отказывалась. Эти люди и так сделали для нее достаточно. Большего брать она не могла. И только потому, что они стали обижаться из-за ее отказов, они пришли к соглашению, что Расселы будут помогать ей с оплатой квартиры. А перед учебным годом Марта повезла девушку в торговый центр и полностью обновила ее гардероб. Дела в небольшой фирме по организации праздников у Марты шли успешно, и финансовое положение семьи значительно укрепилось за последние два года. Все, что было связано с колледжем, вызывало огромный интерес у Реми. Она с радостью ходила и участвовала в дискуссиях, работала над заданными проектами и получала хорошие отметки. Подумать только! До того далекого дня, трехлетней давности, когда она проникла в дом Расселов, все, чего ей хотелось, это добыть себе еды. И вот теперь она заработала стипендию и имеет возможность получить высшее образование. У нее есть все для благополучной жизни. Все, кроме Логана. Рэми тихонько вздохнула, отложив в сторону карандаш, которым делала пометки. Оглядела большой зал студенческой библиотеки Десятки таких же студентов, как и она, склонили голову над учебниками. Тишину нарушал только шорох страниц. Все блюли строгое правило библиотеки не шуметь. Пожилая библиотекарша, миссис Марш, острым взором ястреба наблюдала за порядком сквозь очки половинки. Реми откинулась на спинку стула, растирая затекшие пальцы. Сколько она уже тут просидела? «Часа два или три, а может и больше?» Только теперь, отвлекшись, она ощутила, как скрутил желудок от голода. Она пропустила обед, а за окном уже солнце клонилось к закату. Понимая, что больше не сможет сосредоточиться на учебе, Ремю встала из-за стола, ножки стула при этом скрипнули по полу, за что девушка тут же получила строгий, обвиняющий взгляд от миссис Марш. Виновато улыбнувшись, Она быстро сложила тетради и учебники в рюкзак, а потом так тихо, как могла, вышла из читального зала. Как раз в этот момент в кармане куртки раздалась вибрация телефона. Реми отключила звуковой сигнал в библиотеке. Звонила Мел, и ее восторженное приветствие наталкивало на мысль, что подруга что-то задумала. "Эй, детка, мы тут собрались с небольшой компанией в бар Тейта». «Он же сам нас приглашал и выпивку бесплатную обещал!» Проглатывая окончание, трещала мел. «Так что давай, дуй домой, мы тебя ждем!» «Притормози!» — смеясь, попросила Реми. Поправив шлейку рюкзака, она сбежала по каменным ступеням библиотеки. «Когда это вы решили?» «Да только что! К Крису ребята пришли, и мы тут думали, куда бы прошвырнуться в пятницу, в лабиринте всем уже надоело!» Пора попробовать что-то новенькое. Лабиринт был дешевым баром, рассчитанным на студенческую аудиторию. Каждые выходные там происходило одно и то же. Кто-то напивался и устраивал драку. Ничего нового, ничего интересного. Я сегодня что-то не в настроении. Реми помотала головой, хотя мел и не могла ее увидеть. Но вы идите, хорошо проведите время. Так... Что еще за нев настроении? возмутилась Мел, и Реми с улыбкой представила, как подруга состроила свой любимый фирменный строгий взгляд. Брось, Реми, нельзя же все время сидеть дома, либо в библиотеке, так и закиснуть недолго. Вообще-то, я не только это делаю, не согласилась Реми хотя голосок внутри и нашептывал, что имел права. Она не слишком часто развлекается с друзьями, потому что сидит вечерами в квартире и ждет, что с ней свяжется Логан. А он-то и не слишком хочет быть рядом с ней. Реми поморщилась. Последнее время эти мысли часто одолевали ее, заставляя сомневаться в себе. Она думала о том, что Логан не возвращается, потому что там ему гораздо интереснее, чем с ней. Она для него не такая большая ценность, Иначе он не стал бы продлевать контракт. «Ладно, я пойду», – не дождавшись реакции Мел сдалась Реми. «Но с тебя ужин, потому что я везде ничего не ела и умираю от голода». На том конце трубки раздался веселый смех подруги. Она была рада, что Реми согласилась пойти с ними. Заметано, расл. Бар?» владелицем которого стал Тейт, находился недалеко от студенческого городка и назывался Дейзи Дьюк. Белокурая красотка в коротких джинсовых шортах смотрела на них отовсюду, куда ни глянь. Реми огляделась, оценивая обстановку бара. Получше, чем лабиринт, но тоже не Риц Карлтон. Тейта она заметила за стойкой. Он размахивал белым полотенцем и, улыбаясь в своем флиртующем стиле, разговаривал с фигуристой девушкой в коротком синем платье. Та ежесекундно откидывала рыжие волосы на спину, по всей видимости привлекая данным жестом его интерес. «Смотри, уже барменом заделался», – рассмеялась Мел, схватив Фрейми за руку и протискиваясь к стойке. Крис, его друзья Картер и Фил следовали позади них. «Ну, надо же, кого я вижу!» Тейт увидел их и начал бурно приветствовать, отвлекшись от собеседницы. Девушке такой расклад не понравился, и, недовольно фыркнув, та удалилась с высокоподнятой головой. Как и обещал, Тейт выставил на стойку шоты и наполнил их доверху текилой. За счет заведения. «Это мне нравится!» Мел захлопала в ладоши, пихнув Рэми плечом. «Если я сейчас выпью, то вмиг опьянею», — придвинувшись к подруге, зашипела Рэми. «Вообще-то кто-то не дал мне времени поесть». Реми прекрасно понимала, что выпивка на голодный желудок убьет ее. «Но?» «Не убьет, но она тут же станет пьяной. Совсем». М «Да, точно», — Мел нахмурилась, быстро соображая, потом повернулась к Тейту. «Тейт, давай все закуски, что у тебя есть в баре». Реми не успела поужинать, и если она сейчас выпьет, Мел замолчала, высунув язык на бок и закатила глаза. Крис с ребятами рассмеялись, а сама Рэми готова была провалиться сквозь землю и убить Мел. Сначала убить Мел, а потом провалиться. «Всему тебя учить и учить, мелко. Тейт покачал головой, отодвинув шот от Рэми, будто она пыталась его удержать любой ценой. «Поверь моему горькому, богатому опыту!» Он скинул брови авторитетным взглядом, глядя на нее. «Никогда не пей на пустой желудок. После случаются очень неприятные вещи. Очень. А так как я ответственен за тебя, Перед...» Он запнулся, вовремя спохватившись благо Крис в этот момент, что-то говорил Картеру. Но душа Рэми едва не рухнула в пятки. «Так что слушайся, дядюшку Тейта, и ничего не случится». Он посмотрел на Реми, взглядом не бойся, я тебе не выдам. А потом выставил на стойку закуски, заставляя ее съесть, прежде чем начать пить. Сейчас я позвоню на кухню и организую для вас ужин от шеф-повара, пообещал парень, беря в руки трубку старого телефона бледно красного цвета. У вас и блюдо от шеф-повара есть? Удивилась Мел. Но если гамбургер и картошку фри ты называешь так, то да, есть. «Ты чуть было не выдал нас», – зашептала Реми Тейту, когда друзья пошли занимать столики. Парень глубоко вздохнул, закинув полотенце на плечо. Очевидно, он возился с ним для антуража, как это делали бармены в фильмах, и, поставив локти на стойку, внимательно посмотрел в ее глаза. «Я знаю, извини, порой я забываю, что о ваших отношениях знаем только Мел и я». В каких отношениях внезапно хмыкнула Реми и тут же прикусила губу, испугавшись своих слов. Что? Тейт с интересом посмотрел на нее. Просто я думаю, что эта дорога без конца, едва заставляя губы двигаться, не смело призналась Реми. Что все это ни к чему не приведет. Я не чувствую уверенности. Тейт. Она слабо пожала плечами, уязвимо улыбнувшись ни капли уверенности в нем, в нас. Год назад мне казалось, что это временные трудности, и их просто надо преодолеть. А сейчас я все чаще думаю, что это никогда не закончится. Мы просто зависнем в этих недоотношениях, пока однажды кому-нибудь все это не надоест. И мы не... Реми запнулась, не желая вслух произносить слово «расстанемся». Они ведь толком даже не успели побыть пары. «Ты должна сказать ему об этом», – отозвался Тейт, и из его уст это прозвучало так просто, будто и в самом деле не было никакой проблемы в том, чтобы признаться Логану в своих сомнениях. «Разве это не будет эгоистично с моей стороны? Когда он там, и все так неспокойно, разве я могу давить на него?» Не воспринимая это так, Тейт слегка улыбнулся, но совсем без своего обычного легкомыслия и задора. Ты тоже имеешь голос в этих отношениях, верно? И Лок должен знать, как ты чувствуешь себя. Это будет справедливо по отношению к вам двоим. Иногда ты говоришь очень здраво. На лице Тейта вновь расцвела улыбка, на этот раз так хорошо знакомая Рэмми. На лице Тейта вновь расцвела улыбка, на этот раз хорошо знакомая Рэмми. Я знаю, я вообще сам по себе замечательный. ты не могла этого не заметить. Он подмигнул ей, и Реми со страдальческим стоном подняла глаза к потолку. «Рано я тебя похвалила!» В этот момент Мел замахала руками, зовя Реми за столик, и девушка поняла, что задержалась. «Эй!» – Тейт окликнул ее, когда она уже развернулась отойти. «Если нужно будет поговорить, ты знаешь, где меня найти!» Его тон вновь был серьезным. Кивнув с благодарной улыбкой, девушка вернулась к друзьям. «Я думаю, с, ми... с меня достаточно», — Реми икнула, поспешно прикрыв рот рукой. «Чертова текила! Чудесная текила!» — не согласилась Мел, опустошив очередной шот. «Детка, притормози, иначе мне придется нести тебя на себе», — усмехнулся Крис, покосившись на свою девушку. Парни пили пиво и были трезвее, чем Мел с Рэмми. «Подумаешь!» — Мел пьяно хихикнула, закинув руки на плечо Криса. «Ты же меня любишь и будешь носить на руках, если потребуется!» Картер с Филом стали подкалывать Криса, в шутку называя его подкаблучником, за что заслужили пару ласковых отмел. Глядя на друзей слегка расфокусированным взглядом, Реми глупо заулыбалась, как вдруг ощутила прилив тошноты. Она обычно не напивалась так. Да никогда! А сегодня что-то увлеклась из-за расстройства и нервного напряжения. Хотела расслабиться и перестаралась. «Я отойду воздухом подышать», наклонившись к мел, шепнула Рэми и не без усилий выбралась из-за стола. «Пойти с тобой?» предложила мел заплетающимся языком. Рэми так резко покачала головой, может, ей показалось, что та чуть не отвалилась. «Нет, не стоит, я недолго, просто проветру голову». Девушка не без приключений добралась до черного входа прямо за уборными. Она толкнула несколько человек по пути, и ее толкнули. Один раз даже извинилась, а какая-то девица ее обматерила, когда Реми наступила той на ногу. Реми скривила лицо, но останавливаться и разбираться с грубиянкой не стала. Выбравшись на улицу и вдохнув ноябрьский ночной воздух, Реми почувствовала облегчение. Правда временная. Тошнота вернулась так резко и неожиданно, что девушка едва успела отскочить за мусорные баки, как ее вырвало. Прекрасно. Она пьяная, ее выворачивает наизнанку за мусорным баком возле довольно сомнительного заведения Неву Кортеиту. Но это было жалко. Хвалиться тут нечем. Она поступила совсем неразумно. Не так, как привыкла поступать за последние три года нормальной благополучной жизни. Рэми знала? что завтра будет весь день корить себя и мучиться от похмелья. Но сейчас ей просто хотелось облегчения и спать. Нужно добраться до своей постели, и все будет замечательно. Кажется, ее желудок успокоился. Вытерев рот тыльной стороной ладони, не слишком эстетично, но ничего другого при ней не оказалось. Рэми разогнулась и резко вздрогнула, услышав незнакомый мужской голос за спиной. «Легче стало, красотка!» Реми обернулась, увидев светловолосого парня спортивного телосложения. Несмотря на прохладную погоду, он был в футболке с коротким рукавом, которая плотно обтягивала его внушительные мышцы. Молодой человек был довольно высокий, на целую голову выше самой Рэми. Он улыбался, раскачиваясь с пятки на носок, но от чего-то по спине девушки прошелся холодок от его взгляда. Судя по всему, парень и сам был нетрезвым, и Реме не нравилось, как он смотрел на нее. Уже лучше, она кивнула и сделала шаг, пытаясь обойти его, но парень приступил ей дорогу. Да не торопись ты так. Он стоял так близко, что Реме пришлось задрать голову, чтобы видеть его лицо. Я тебя заметил в баре. Ты же тут без дружка, да? Меня мои друзья ждут, так что. Реме указала на металлическую дверь бара. Клиня себя дрожащий от страха голос, ей вспомнился инцидент с Эваном двухлетней давности. Тогда Логан пришел ей на помощь, и все обошлось. Но сейчас Логана нет рядом. Внезапно к страху прибавилось новое чувство злость. Злость на Логана, потому что когда ей угрожает опасность, он не рядом. Этот пьяный парень пристает к ней, потому что думает, что она одна. А это не так. У нее вроде бы есть отношения с человеком, который за тысячи миль и не может заступиться за нее, когда ей так нужно. «Да ладно, котенок, не убегай!» Светловолосый протянул руку, погладив Реми по щеке, и девушку как током ударила. Она резко отшатнулась, готовая закричать во всю мощь своих легких. «Если понадобится, убери свои руки от меня!» Едва не крича, потребовала Реми. «Я совершенно не заинтересована, ясно?» От страха и гнева она практически вмиг протрезвела. «Так что отвали, приятель!» «Не будь такой, сукой. Парень начал заметно злиться. «Чего ты ломаешься, как недотрога?» «Первокурсница?» «Да?» «Небось, не прочь потрахаться со старшекурсниками из братства?» «Давай, не скромничай!» «Эй, что там происходит?» Реми чуть не упала от облегчения, услышав знакомый голос. Она выглянула из-за широкой груди Светловолосого, увидев Тейта с мусорным пакетом в руке, яростно буровящего спину ее нерадивый ухажера. «Детка, он пристает к тебе?» Тейт бросил пакет на землю и направился к ним. Светловолосому пришлось отступить, когда парень подошел поближе и расслабленно закинул руку на плечо оторопевшей Реми. «Ты клеишься к моей девушке?» Тейт говорил спокойно, но в его словах явно сквозила угроза. «Я не знал, что она твоя девушка!» «Тридцать третий!» Сникнув светловолосый поднял руки вверх и отступил еще дальше. «Да, так что давай, разворачивай стопы и чеши отсюда!» Тейт резко дернул подбородком, показывая, чтобы парень проваливал. И тот без лишних слов развернулся и ретировался. «Ты в порядке, мелкая?» Все еще хмурясь Тейт развернул Рэйми к себе, заглядывая в лицо девушки. Та слабо кивнула, а потом к их общей неожиданности разревелась. Слезы градом катились по щекам, словно из открытого крана. «Рэм, он обидел тебя?» — взял ее за плечи. тает легонько встряхнул, приводя ее в чувство. «Если обидел, я сейчас пойду и навешаю ему». «Правда, он тоже может отделать меня, будь здоров. Но у меня за барной стойкой безбольная бита, а с ней шутки плохи». Все еще плача, Рэми рассмеялась сквозь слезы. Тейд тоже улыбнулся. «Ну что ты? Серьезно, ответь что-нибудь, потому что женские слезы пугают меня, — немного нервно признался парень. Все, все нормально». Рэми судорожно вздохнула, утирая мокрое от слезы лицо. Отойдя к стене, она привалилась к кирпичной кладке здания и, опустившись на корточки, обхватила колени руками. «Я просто словно в какое-то дежавю попала». Вспомнила, как однажды Логан пришел мне на помощь, когда один придурок приставал ко мне. А сегодня его даже не было рядом, и этот, этот кретин подумал, что я одна, и ко мне можно вот так подвалить, даже не спрашивая, а хочу ли я этого. Реми подняла глаза, глядя на Тейта. Я так злюсь на него, я чертовски злюсь, ведь он подписал этот контракт, даже не предупредив меня, ему абсолютно плевать на мое мнение. А я идиотка. Думала, что что-то значит для него. Реми горько усмехнулась и зажала рот рукой, боясь, что вновь расплачется. Если бы это была Ариэль, все было бы по-другому. Он бы не оставил ее, и если бы она попросила его вернуться, он бы вернулся. «Рэм, я не... не возражай!» С горячностью перебила Тейта девушка, свирепо сверкнув глазами. «Не говори, что это не так!» Она так быстро поднялась на ноги, что голова закружилась. Мы оба знаем, что это правда. Будь на моем месте Ариэль, все было бы иначе. Я не знаю. Хорошо? Тейт развел руками, высказывая беспомощность ситуации. Возможно. Она... она растоптала его. Рэм, я никогда не видел его таким, как после ухода Ариэль. Он любит ее несколько лет, а потом... Он вновь развел руками, горко улыбнувшись. Она ушла сказав, что больше не любит его. Так что да, скорее всего, с ней все было бы иначе. Не из-за того, что он тебя не любит, а из-за того, что он сам стал другим. Я люблю его, Тейт. Поникнув с тихим отчаянием, призналась Рэми. Я очень его люблю. И мысли, что для него это недостаточно, разрывает мне сердце. Я просто не знаю, что мне сделать, чтобы меня ему было достаточно. Что мне сделать, чтобы он захотел быть со мной? Просто дай ему время, хорошо? Логан сам должен понять, что для него важнее и чего он хочет. А если он так и не поймет? Сколько бы времени я ему не давала, всегда будет мало. Девушка покачала головой и, отвернувшись, плотно сжала губы, подавляя рыдание. Ты и так и ничего не ответил.